Не в своей тарелке. Бхагавадгита, глава 18, стих 47. Лучше исполнять свои обязанности, хоть и несовершенно, чем исполнять чужие в совершенстве. Исполняя обязанности, предписанные собственной природой, человек не совершает греха. Во Вриндаване я встретил знакомых, преданных Кришны, русских. Они стали расспрашивать меня о моей жизни. Я им все в подробностях описал. Они сказали, что лучше этим не заниматься, и посоветовали поехать в Дели, в местный храм. Я решил вернуться в сознание Кришны и поехал в Дели, тем более у меня было такое ощущение, что Шива меня туда направляет. В храме я жил несколько недель – и там происходили некоторые интересные вещи. К примеру, проходила служба, вероятно, праздничная. Все пели и танцевали. Было такое ощущение блаженства, как будто божественная энергия проходит через все и во всем абсолютно содержится. На словах это передать невозможно. Тем более, что я и не литератор, иногда даже жалею об этом. И на пике этого блаженства – я вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Вот уже абсолют, куда еще больше желать, и вдруг такое чувство. И тогда я вспомнил одну легенду о Шиве Гапешваре. Шива очень хотел участвовать в раса когда Кришна танцует одновременно со всеми гопи. Так называются девочки-пастушки, все всецело преданные Кришне. И Шива сам решил стать гопи, Долго медитировал, предавался аскезам. Одна из приближенных кришны окунула его в Брахманда-кунду, после чего Шива превратился в Гопи, и одно из его имен стала Шива-Гапешвара. Он был назначен хранителем расы лилы, но не смог войти в танец. У него было тело Гопи, но отсутствовало все остальное, имя Рот. Хотя Шива и был наверху блаженства, он не почувствовал себя в своей тарелке. Такое чувство я пережил на празднике и понял тогда, что путь преданности — не мой путь. После этого я окончательно ушел.